Глава тридцать пятая. Последнее время между нами царит гармония и спокойствие, не считая случая в баре, но я отпустила ситуацию. Извинения нужно приносить тогда, когда чувствуешь раскаяние, а не тогда, когда от тебя этого шага требуют другие. Либо же не требуют, но ты делаешь не для себя, а вынужденно, при этом не сожалеешь. Рисую узоры на груди парня и втягиваю самый сладкий аромат. «У меня действительно есть непонятный фетиш в виде Джарда. «Я должна завтра приступить к работе», — тихо сообщаю я, из-за чего тело Джарода превращается в камень. «Нет», — отрезает он. Вздохнув, поднимаю глаза и встречаюсь с темно-карями, в которых царит буря. «Джаред, документы на экспертизе. У меня нет никакого права не выходить на работу». Моя там подпись или нет, сейчас это мало кого интересует. Я уже сказал. Я попрошу о помощи, если придется, чтобы не оставаться одной. Ты меня слышишь? Слышу, но сейчас нет других вариантов. Твою мать! Рычит он. Сколько они требуют за расторжение? Я не знаю, но пока документы на проверке, делать что-то бессмысленно. «Если хочешь, я могу надеть облегающее платье, и все увидят. Ты ведь понимаешь, что сейчас я права?» «Ты в любом случае сделаешь это!» Скользнув ладонью по лицу, Джаред издает гортанный рык и фыркает. «Как же меня это бесит! Узнай сумму расторжения!» «Если его подписала я, то узнаю о расторжении. Если подделано, то решится другим методом». «Я знаю!» «Успокойся. И Если ты помнишь, у меня был учитель». «Какой, к черту, учитель?» Стараюсь улыбнуться так, чтобы растопить лед в его сердце, который научил меня многим приемчикам. Провожу указательным пальцем вдоль быстро опускающейся и поднимающейся груди. Самый лучший учитель. Во всем. Кажется, это работает. Чувствую, как спадает напряжение и появляется умиротворение. Ты еще злишься на меня? Нет. Отрицательно кручу головой и ставлю подбородок на грудь, чтобы видеть его лицо. Я уже говорила, что сделано, того не исправить. А извинения мало кому нужны. Ты не конфетку утащил. Вздохнув, Джаред обращает взгляд к потолку. Знаю, но мне стыдно. Я многое натворил, Лис. Надеюсь, это самое отвратительное из твоей подноготной. «Если бы. У меня сорвало крышу. Я был зол, и мне некуда было выбросить эмоции. Пришлось избавляться таким идиотским способом. Боль утихает, когда причиняешь ее в ответ или другим. На время, ну, хотя бы что-то. Почему ты был зол?» Джаред поглаживает мою щеку, и та самая боль появляется в его глазах. Отец изменял маме с ее подругой. Она приходила в наш дом. Дарила подарки и играла со мной, а вечерами раздвигала ноги перед отцом. Поэтому я не всегда могу понять твою дружбу с Алекс. Дерьмовые мысли все равно появляются в голове. Какие? Хмурость на моем лице моментально сменяется пониманием. Ты думаешь, что я с Томом? Или ты с Алекс? Ответ не нужен. Я все вижу по взгляду. Я никогда не представляла себя рядом с Томом. Все и всегда было предельно просто. Смотря на парня, я первым делом представляла то, как целую его. И если не могла вообразить самый простой момент в виде поцелуя, то ответ на вопрос очевиден. Я никогда не думала о нем в подобном контексте, а сейчас и подавно. Я никогда не посмотрю на него в другом ракурсе. Да и стоит ли? Том и Джаред — небо и земля. Если Том является спокойным воздушным небом и пышными облачками, то Джаред олицетворяет Землю, которая двигается, крутится, пылает и сотрясается. Они разные абсолютно во всем. Я уже имею опыт. Райан и Том имеют схожие характеры. Ты же понимаешь, что это паранойя? Если кто-то так поступил, то это вовсе не означает, что так будут делать все. Это стадное мнение. Я никогда не посмотрю на Тома больше, чем на друга. И ни на кого не смогу посмотреть. В каком плане? В том плане, что перед глазами всегда будешь ты. Сомневаюсь, что вообще посмотрю когда-нибудь на кого-нибудь кроме тебя. Это уже пройденный этап. Джаред выгибает бровь. Пройденный этап? Алекс говорила, что нужно отвлечься. Но я не буду морочить чью-то голову лживыми надеждами. Я люблю тебя, Картер. Можешь посмеяться, но навсегда. Я хочу, чтобы так было всю жизнь, Лизи. Твоя мама простила его, и это был ее осознанный выбор, так же, как мой, когда я выбрала тебя. Простила, но не забыла. Ты не можешь говорить за неё. Она отпустила и живет дальше, в то время как ты помнишь и продолжаешь злиться. Потому что такое не забывается. Это была ее подруга, а потом еще несколько. И все они были молодые, почти нашего возраста. Он копался в грязи, пока рядом была она. Остановись. Она простила. Не знаю, ради себя, ради тебя или ради семьи, но простила. В ином случае выходные могли пройти иначе. Они оба это пережили и идут дальше. Ты тоже должен. Возможно, доверие подорвалось, но она отпустила и оставила в прошлом, где этой ситуации самое место. «Ты бы простила?» «Нет». «Почему?» Потому что простить измену, значит, никогда об этом не вспоминать и не говорить. Либо прощаешь и отпускаешь, либо не прощаешь и припоминаешь всегда и везде. Люди разные, Джаред. Твоя мама смогла, я нет. Ты не должен вмешиваться, это тебя не касается. Они как были твоими родителями, так и остаются. Я никогда так с тобой не поступлю. Никогда не говори никогда. Я ненавижу это слово. Жизнь может повернуться так, что мы можем вовсе разойтись. Всякое бывает. Мы не разойдемся, Лис, Не в этой жизни. Я всегда найду дорогу к тебе, где бы ты ни была. Ты всегда была моей, и ею останешься. Хрена с два, я отдам тебя кому-то. Или буду смотреть, как какой-то ублюдок целует тебя. Джаред, я обобщаю. Если любишь, то будешь счастлив тому, что счастлива я. Так же, как я за тебя. Я не хочу об этом думать. Не хочу понимать, что мы можем быть счастливы по раздельности. Я хочу быть счастлив с тобой. И я счастлив только с тобой. Это жизнь. Мы не можем знать, что она приготовит для нас завтра. Ты можешь распланировать все на 10 лет вперед. Но, выйдя из дома, тебя собьет машина, остановится сердце, могут перерезать горло, могут пустить пулю в голову или избить до смерти. Неважно как, но сейчас ты запланировал кучу дел, а через пять минут твое тело обмякло и остыло. Вот и вся история. Я не думала о том, что буду с кем-то вроде тебя, но посмотри, где я сейчас и в каком положении. На губах Джарада появляется теплая улыбка. Он кладет ладонь на живот, и голос пропитан нежностью. Ты в самом лучшем положении. Знаю, но я о том, что жизнь довольно изворотливая штука. Я думала, что никогда не буду с таким, как ты. Но уже два года ложусь с тобой в одну кровать. Дважды согласилась выйти замуж и жду комочков. Мне нравится, как ты их называешь. Улыбка тут же исчезает. Следующие слова звучат уверенно и не позволяют вступить в спор. И Я не шучу, Лизи. Ты всегда будешь принадлежать мне. Как страшно, хихикаю я. Как будто приговор на пожизненный выслушала. Мне удается вновь получить его наполненный любовью взгляд. После обеда специально выбираю обтягивающее платье, не желая скрывать положение. Это больше ни к чему. Все легко понятно по животику, что заметно выпирает. Вряд ли можно сказать, что я подалась в любители пива или начала переедать. Это немного понижает градус настороженности Джарода, который привозит меня к офису. Он зол, и я тоже, но из нас двоих стараюсь оставаться оптимистом. Кто-то должен это делать, и сейчас таким человеком являюсь я. Намного проще перестроить себя, чтобы перестроился он. Я знаю, как он борется с собой и в какой ярости пребывает, но сейчас ничего нельзя изменить. Я должна приступить к работе, пока ничего не известно с экспертизой. Оставляю поцелуй на его губах и улыбаюсь, направляясь к зданию. Мне страшно, но пока не остаюсь одна, ничего не произойдет. «Всем привет!» — говорю я, переступая порог кабинета. Ребята тут же вскидывают головы, и полнейший шок появляется в глазах каждого. Первый — ах, Эмири. «Вот же черт!» «Охренеть!» — добавляет Кевин. «Скажи, что ты просто потолстела!» — улыбается Джина. «Если толстеет только живот, то это очень странно!» — усмехается Мик. За ним раздается пронзительный визг тары. Которая бросается ко мне и душит в объятиях. Боже, как ты могла такое скрыть? Неловко пожимаю плечами, когда она отпускает меня. Извините, так было нужно. Боюсь, двух беременных в одном офисе я не перенесу. Они же могут из-за гормонов плакать и смеяться одновременно, устало выдыхает Эмери. Это просто невыносимо. Можно, потрогаю? Смеюсь, когда она с восторгом тянет ладони к животу. «Кто еще тут беременный, кроме меня?» Раздается улыбчивый голос Кейли. Я поворачиваюсь, позволяя Эмери наглаживать живот и одновременно показать положение Кейли. Глаза моей начальницы округляются до неведомых размеров. Лизи, Господи, ты же беременная!» «Я в курсе!» — хихикаю я. «Как ты это сделала?» «Ты же недавно приходила без него!» «Я еще могу скрывать что-то под одеждой». «Кто там?» Интересуется Тара, присоединяясь к Эмери, пока Кейли пытается прийти в чувство. «Там комочки. Мы еще не знаем». «Комочки?» — удивляется Кевин. «Двое?» «Ага, близнецы», — киваю я. «Вот же дерьмо!» — хохочет Джина. «А он не промах!» То есть в моих способностях ты сомневалась? Грех сомневаться в твоих способностях, учитывая, кто их популя. Обычный человек, — говорю я, пожимая плечами. Конечно, ты уже загробастала его, — улыбается девушка. Теперь он обычный человек. Показываю ей язык и улыбаюсь. Он и не был кем-то неземным. Наконец-то меня и мой живот отпускают. Занимаю рабочий стол и медлю, приступая к работе сразу. Голова на автомате включается. Даже странно, что я ничего не забыла. Все папки с документами остались ровно на том же месте, где их оставила. И нет лишней траты времени. Я могу найти все с закрытыми глазами благодаря порядку. Это мой ненормальный фетиш, который иногда сводит с ума. Особенно Джареда. За работой время пролетает незаметно. Беда в том, что я действительно полюбила это место и должность, но из-за определенных обстоятельств должна уйти. Год назад я сидела тут чуть ли не до ночи, а спустя время, которое провела абсолютно за другой работой, сделала все ровно минуту в минуту. Это ужасно пугает и воодушевляет. Я лишний раз стараюсь себе напомнить, что не задержусь тут надолго, как бы не хотелось. Наша, пока еще маленькая семья в виде меня и Джарада, не нуждается в подобных экспериментах. Нам требуется спокойствие, которое было до недавних пор.